Запись 113. Ничего себе. Господь могучий Дрочер. Ну ты даешь. А давай ты это и представишь на конкурсе талантов. Ну, пожалуйста, пожалуйста, блин, при, пожалуйста.